Ключ в замке повернулся. По другую сторону от двери лицо Марика изменилось до неузнаваемости. Губы приоткрылись, обнажив плотно стиснутые зубы. «Он похож на хищного зверя», — подумал Крис. Все тело Марика напряглось, когда он поднял меч, готовый в любое мгновение опустить его, готовый убивать. Дверь резко распахнулась, на мгновение заслонив от Криса почти всю комнату. Но он увидел, как Марик резко взмахнул клинком, услышал крик, а затем потоком хлынула кровь, и на пол рухнуло безжизненное тело. Криса прижала к стене. Он ощутил резкий удар по двери и услышал, как клинок врезался в дерево. Крис попытался выскочить из-за двери, но ему под ноги упал еще один труп. Он переступил через него, и дверь распахнулась до конца, со стуком ударившись в стену. Меч Марика промелькнул в другую сторону, и под ноги Криса упал третий солдат. Он был весь залит кровью, которая толчками выплескивалась из глубокой раны в его груди. Крис наклонился, чтобы забрать меч, который ратник все еще держал в руке. Когда он дернул оружие за клинок, ратник, скорчив ужасающую гримасу, вцепился в рукоять. Но сопротивление продолжалось лишь мгновение. Солдат сразу же выпустил меч, и, не ожидавший этого, Крис отшатнулся к стене. Человек смотрел на него с пола, Его лицо было искажено не страданием, яростью, но не прошло и двух секунд, как его выражение неуловимо изменилось. «Боже!» — подумал Крис, — он мертв. Внезапно справа от него в комнату ворвался еще один солдат. Стоя спиной к Крису, он вступил в бой с Мариком. Их мечи непрерывно звенели, сталкиваясь. ратник сражался отчаянно но он не видел за спиной второго противника. Крис поднял меч, который ему показался очень тяжелым и неудобным. Он спросил себя, удастся ли ему размахнуться им так, чтобы на самом деле убить человека, стоявшего в эту секунду спиной к нему. Рука, поднявшая меч, казалась ему слабой, словно из ваты. «Ваты!» Но он совсем было приготовился опустить клинок, когда Марик отсек своему противнику руку по самое плечо. Отрубленная рука пролетела через всю комнату и ударилась о стену под окном. Человек застыл с удивленным выражением на лице, но это продолжалось какое-то мгновение. Марик следующим ударом отрубил ему голову. Она, кувыркаясь в воздухе, ударилась о дверь рядом с Крисом и упала лицом прямо ему на ногу. Тот поспешно отдернул ногу. Голова перевернулась лицом вверх. И Крис увидел, что ее глаза продолжают мигать, а губы кривятся, будто пытаясь что-то сказать. Он в ужасе отпрянул прочь. Крис перевел взгляд на лежавшее на полу туловище. Изобрубка шеи все еще продолжали пульсируя хлистать потоки крови. Кровь растекалась по всему полу, казалось, ее были целые галлонны. Марик сидел на кровати, пытаясь отдышаться, его лицо и камзол были залиты кровью. Он поднял взгляд на Криса. «Ты в порядке?» Крис не смог ответить. Он вообще не мог вымолвить ни слова. И тут в деревенской церкви зазвонил колокол. Крис из окна увидел, как огонь охватил две крестьянские хижины на дальнем краю города, около поворота городской стены. Туда по улицам со всех ног бежали люди. «Пожар!» — сказал Крис. «Сомневаюсь», — заметил Марик, не вставая с кровати нет действительно настаивал крис посмотри по городу галопом мчалась группа всадников они были одеты по купечески но скакалика подобает бывалым воинам типичная диверсия сказал Марек, с которой начинается приступ какой приступ архипастырь атакует кастергард так скоро Это только передовая партия, человек 100 солдат. Они должны постараться создать беспорядок, растерянность. Главные силы, вероятно, все еще находятся на противоположном берегу реки, но атака уже началась. Судя по всему, остальные обитатели замка думали так же. Пир оказался прерванным. Сверху было видно, как замковые слуги хлынули из большого зала к подъемному мосту, покидая замок. Во внутреннем дворе, ниже, придворные из большого зала спешили к разводному мосту. Группа облаченных в доспехи рыцарей, рассеивая пешую толпу, с грохотом пронеслась галопом по мосту и умчалась в город». «Парни!» — раздался вдруг голос Кейт. Она, запыхавшись, просунула голову в дверь. «Мотаем отсюда и побыстрее! Нам нужно найти профессора, прежде чем это окажется слишком поздно!» Двадцать восемь часов пятьдесят семь минут тридцать две секунды. В большом зале происходило столпотворение. Музыканты разбежались, гости поспешно выбегали за дверь, собаки лаяли, а блюда с яствами, гремя, рушились на пол. Рыцари торопились присоединиться к сражению, отдавая на бегу приказы своим оруженосцам. Лорд Оливер, вскочивший из-за верхнего стола, обнял профессора за талию и торопливо бросил соруги. «Мы отправляемся в Ларок. Позаботьтесь о леди Клер и приведите сюда помощников магистра». В зал вбежал запыхавшийся Роберт Декер. «Мой лорд, помощники магистра мертвы, убитые при попытке к бегству». «Бегству?» — они пытались убежать. «Несмотря на то, что это было опасно для жизни их хозяина, «Пойдемте со мной, магистр», — мрачно проговорил лорд Оливер. Он провел Джонстона к боковой двери, которая открылась прямо во внутренний двор. Кейт быстро спускалась по винтовой лестнице, по пятам за нею следовали Марик и Крис. На втором этаже им пришлось остановиться, дожидаясь, пока пройдет еще одна группа людей. Это были несколько придворных дам в сопровождении престарелого, едва переставлявшего ноги, мужчины в красных одеждах. «В чем проблема?» — завопил у нее за спиной Крис, и Кейт предостерегающе подняла руку. Спустя минуту-другую они выскочили во внутренний двор. Там царил хаос. Рыцари, сидевшие верхом, хлестали плетьми перепуганных гостей, пытаясь проложить себе путь через толпу. Вопли людей, ржание храп лошадей, крики стражников на зубчатых стенах все сливалось с невнятной гомон. «Сюда!» — сказала Кейт, и, держась поближе к стене замка, повела Марика и Криса в обход часовни, во второй внутренний двор. Он оказался также переполнен людьми. Они увидели Оливера верхом на коне. Рядом с ним были профессор и несколько рыцарей в полном вооружении. Оливер что-то прокричал, и группа направилась к подъемному мосту. Кейт покинула Марика и Криса и бросилась вслед за Кавалькадой в одиночку. Но ей удалось лишь заметить, как верховые съехали с моста. Оливер повернул налево, к ближайшему выезду из города. Стражник распахнул перед ним небольшие ворота в восточной стене. Лорд со своими спутниками проехали через них, и они поспешно закрылись. Ее догнали Марек и Крис. «Куда — Куда? — спросил Марек. Девушка указала на ворота. Их охраняли тридцать рыцарей. Еще кучка стояла на стене. «Отсюда нам не выйти», — сказал Марек. Невдалеке несколько десятков человек, сбросив бурые туники, превратились в ратников черно-зеленых сюрко. Воины бросились ко входу в замок. Цепи подъемного моста, зазвенев, натянулись. «Пошли!» Они пробежали по мосту, слыша поскрипывание дерева, чувствуя, как настил у них под ногами начал подниматься. Когда они добежали до дальнего конца, мост уже поднялся на три фута над землей. Им пришлось спрыгивать. «И куда теперь?» — спросил Крис. «Он все еще держал в руке этот чертов меч. Сюда!» — ответил Марек и пустился бежать к центру города. Они добежали до церкви. А там свернули с узкой главной улицы, где уже начался бой. Солдаты Оливера в малиново-серых одеяниях против солдат Орно в черно-зеленом. Марек вел своих спутников налево через рынок. Он уже опустел, все товары были собраны, а торговцы разбежались кто куда. Навстречу, направляясь к замку, галопом пронеслись несколько рыцарей Арно. Один из них замахнулся на Марика мечом и что-то прокричал. Марик проводил их взглядом, а потом двинулся дальше. Крис искал глазами убитых женщин, расчлененных младенцев, но ничего этого не было. Он сам не мог понять. Облегчение он испытывает от этого или разочарование. Ни женщин, ни детей вообще не было видно. Все убежали или спрятались в какие-нибудь укрытия, словно отвечая на его невысказанный вопрос, сказал Марек. «Здесь уже давно почти непрерывно воюют. Люди знают, что делать». «Куда теперь?» — спросила Кейт, шедшая впереди. «Налево» главным воротом. Они повернули налево, совсем узенький переулок, и внезапно услышали позади крики. Оглянувшись, они увидели бегущих следом солдат. Крис не мог понять, то ли солдаты преследовали их, то ли просто бежали в том же направлении. Но дожидаться, чтобы выяснить это, не было никакого смысла. Марик опять бросился бежать, остальные за ним. Через некоторое время Крис еще раз оглянулся, увидел, что солдаты отстали, и почувствовал какую-то странную гордость. Но Марик не желал испытывать судьбу. Он свернул в переулок, где стоял резкий неприятный запах. Все лавки здесь тоже были закрыты, но между ними проходили узкие дорожки. Марик кинулся по одной из них, и беглецы оказались в огороженном дворе за домом. Там стояли огромные деревянные чаны, под большим навесом размещались решетчатые вешало Зловоние смесь запахов разложения и фекалий чуть не сбивало с ног. Это была кожевенная мастерская. Быстро скомандовал Марик, и они, перебравшись через забор, присели за смердящими чинами. «Фу!» — проворчала Кейт, зажимая нос. «Что это за смрад?» «Они дубят кожи в курином помете», — прошептал Крис. «Азот, содержащийся в фекалиях, размягчает кожу». «Великолепно!» — с кислым видом согласилась Кейт. «Собачье дерьмо тоже идет в дело. Еще лучше!» Крис оглянулся и увидел еще несколько чинов, и разложенные на вешалок для просушки шкуры. На земле валялись куча какой-то вонючей желтой гадости. Это был полуразложившийся жир, счищенный с кож. — У меня сейчас от этого духа глаза лопнут, — пробурчала Кейт. Крис указал на белую корку, покрывавшую стенку окружавших их чинов. Там была известь, едкая щелочь, при помощи которой с очищенных кож удаляли волосы и остатки плоти. И глаза жгли именно пары извести, а не омерзительная вонь. Затем его внимание вернулось к дорожке, откуда донесся тяжелый топот бегущих ног и грохот доспехов. Сквозь щели в заборе он разглядел Роберта Декера, с которым было семь человек-ратников, солдаты на бегу заглядывали в каждый закоулок, они искали именно их. «Почему?» — подумал Крис, осторожно выглядывая из-за чана. «Почему они все еще гонятся за нами? Что в нас настолько важного, что Декер, вместо того, чтобы отражать вражеское нападение, старается убить нас?»